Глава пятая. Но тут вдруг ослепительно сверкнула молния, и земля содрогнулась от устрашающих громовых раскатов. — Скорее бежим, поищем какую-нибудь крышу, не то мы промокнем до костей. Слышишь, буква «З»? — торопилась Аля. Наскоро распрощавшись с буквами «И» и «Ф», Они выскочили на опушку спасенного леса и вдали увидели что-то похожее не то на амбар, не то на сарай. Они торопливо нырнули под крышу и тут же по ней громко забарабанили крупные капли холодного дождя. Вбежав со света в полумрак сарая, они не сразу разглядели в углу странного человека, тощего, с длиннющими усами почти до полу, который почему-то сидел в бочке и, высунувшись оттуда наполовину, Глядел на них с глумливой ухмылочкой. «Кто ты? Что ты тут делаешь?» Накинулась на него с вопросами буква «З». «Сторож я, сторож!» — ответил усатый. «А кого ты сторожишь? Тут же никого нет!» «Вас сторожу!» — сказал усатый и захохотал. «Как это? Нас?» «Да, очень просто. Мистер Болот выел мне подстеречь вас здесь и отсюда не выпускать ни под каким видом». «Если только...» «Если только что?» — перебила его Аля, на которую вместо страха вдруг напала злость. «Свинство какое!» — думала она. «И приклеенный! Этот кляксич делает гадости добрым людям! Калека несчастная! Правда, гадости делать легко, если у тебя и за пределами родного языка есть такие же пакостные друзья, как ты сам! Так если только что? Давай договаривай!» — настаивала Аля. Усатый опять засмеялся своим глумливым смехом. — Если только вы не расшифруете мои загадки, не разгадайте мои фокусы. — Обязательно разгадаем! — сердито отозвалась Аля. — Мало этого, — продолжал усатый из бочки, — вы должны узнать, кто здесь живет и как их зовут. — Здесь? В сарае? — Это вовсе не сарай. Но и это вам тоже предстоит угадать и назвать. Только все это безнадежно. Никто еще умом и хитростью не мог сравниться с моим хозяином. — Кто же твой хозяин? — я уже сказал, мистер Блот. — А ты сам-то кто? — я спойлер. — Буква «З» — что это значит? — спросила Али. Спойл — значит вредить, портить. Так это же как у нас вреднюга, догадалась Али. Ну, давай, мистер вреднюга, загадывай свои загадки. И опять Али подумала: Ну, какая досада, что со мной не тантошки. Усатый кряхтя вылез из бочки, встал против Али и буквы З и начал декламировать громким голосом. Я днем трудился, как и шаг. С утра пахал, однако. И все затягивал кушак, голодный, как собака. Когда вечерняя заря остыла и погасла, Занять решил я, видно, зря, арбуз и ложку масла. Легко занять, да как отдать? Отдать свое ведь жалко. шалиш и чур не приставать, а то возьмусь за палку. Давай отдам тебе, сосед, все зернышки на сдачу. Дам три морковки на обед. И мягкий знак в придачу. Поглядев на растерянные лица Али и буквы «З», усатый от радости запрыгал на одной ножке. Его ужимки и прыжки могли показаться смешными, если бы не были такими противными. «Ну что, взяли?» — восторженно вопил он. «Никогда не догадайтесь, никогда ничего не поймете!» «Подожди, дай подумать!» — охладила его в восторге Али. «Должен же за всей этой чепухой скрываться какой-то смысл!» «А как же, а как же!» — продолжал тот, кто представился как спойлер. «Если хотите, я вам даже еще немножечко подскажу!» «Только это все бесполезно!» «Слушай, ты!» — обратился он к буквизет. «Может, у тебя в голове прояснится?» «Только вряд ли!» И он начал. One is white, two is grey. For you to guess, there is no way. Аля взглянула на букву Z вопросительно. Это тоже какой-то бред, ответила Z, на Ален немой вопрос. Вот послушай, что тут говорится. Один, два, три, четыре, пять, шесть, тебе никогда не разгадать моих фокусов. Один белый, два серый, но ты ни за что не догадаешься. Сплошная чушь. — согласилась с ней Аля. «Но должно же это все-таки что-то значить?» — задумчиво произнесла буква «З». «Или он просто дурит нам головы?» — подумала вслух Аля. «Нет, мисс», — вмешался в разговор усатый, «все это полно глубокого смысла». «Если только ты не врешь», — оборвала его Аля. «Что будем делать?» — спросила Алю в конец растерявшаяся буква «З». — Сейчас, сейчас, подожди, — произнесла Аля с расстановкой. — Позволь мне сосредоточиться. Что-то я хотела вспомнить. Ах, да, вот о чем я думаю. Причем тут мягкий знак? К чему-то ведь он да должен быть приставлен. «One is white, two is gray», — в свою очередь размышляла буква «З». White — значит белый. Кстати, запоминай, — бросила она Али. Gray — серый. Кто-то белый, а кто-то серый. One и two — это для маскировки. Кто-то под этим подразумевается. Так, — напрягала мысли Али. Дуня. Да-да, Дуня разговаривала стихами, и по первым буквам можно было узнать ее имя. Усатый при этих словах вздрогнул. Вернемся к этим дурацким стихам, — продолжала размышлять Аля. Когда вечерняя заря остыла и погасла? Когда остыло занять арбуз. Все ясно получается — коза. А дальше уже совсем просто. По первым буквам складывается лошадь. Вот тут и нужен мягкий знак в придачу. Тогда получится лошадь. Усатый совсем скис. Он поглядел на букву «З» Ну так, крыленая алиным открытием, подхватила. Ясное дело, white белый это белая коза, а grey серый это серая лошадь. А поскольку по-английски коза год, а лошадь хорс, вот и получается, что это действительно не сарай, а стойла, и живут тут буквы G и H. При этих словах усатый точно растворился в воздухе. А на встречу Али и букве Z вышли миссис Гот и миссис Хорс и горячо их приветствовали. Миссис Хорс уже собиралась было спросить Али: What is your name? Но тут вдруг